Глава 14. 2 октября 1998 года. 10.52. «Спрячь труп Грандюка!» Голос Матильды Декорвили с телефонной трубки звучал бесапелляционно. «Послушай, ба!» — Мальвина Декорвиль всё же попыталась протестовать. «Спрячь труп Грандюка, я тебе сказала, куда угодно, в стенной шкаф, под кровать, нам надо выиграть время». К нему может кто-нибудь прийти. Соседка, домработница, любовница. Они вызовут полицию. Идиотка, ты оставила свои отпечатки по всему дому. Немедленно все там вытри. Слышишь?» Мальвина закусила губу. Бабка права, она действовала как последняя дура. Мальвина ходила по гостиной туда-сюда, между трупом крадюля грандюка и виварием со вздыхающими насекомыми. Хорошо, она все сделает, но ей надо поторапливаться. Он вот-вот сюда нагрянет. Аба! Тут еще вот что!» На том конце провода Матильда де Карвиль на секунду остановилась. В одной руке она держала телефонную трубку, а другой подстригала длинный ряд розовых кустов. Потом у внучки она мгновенно поняла, что речь идет о чем-то серьезном. «Что там еще, Мальвина?» Грандюку звонил Марк Витраль минут пять назад, оставил сообщение на автоответчике. Матильда Декорвиль сдержала, готовая вырваться восклицание, чтобы не перебивать внучку. Поднесла секатор к сухой ветке и точным движением отрезала её. Он сказал, что хочет увидеться с Грандюком. Приедет примерно через полчаса на метро. Это касается Лизы Розы и ещё. Ещё он сказал, что у него тетрадь с записями Грандюка. Лиза Роза уже прочитала её вчера, а сегодня утром передала ему. На землю упала ещё одна ветка — Черное платье Матильды де Карвиль усеяли увядшие лепестки. «Тем более поспеши, Мальвина. Сделай, как я тебе сказала. Сотри свои отпечатки и уходи оттуда». «Что потом, ба? Что потом?» Матильда де Карвиль не сразу нашлась с ответом. Секатор с разверстами челюстями замер в ее руке. До какой степени она может рассчитывать на Мальвину? Каков риск того, что внучка вырвется из-под ее контроля? И к чему это приведет? «Послушай, Мальвина, побудь там где-нибудь поблизости. Марк Витраль не знает тебя в лицо. Спрячься на улице, посмотри, что он станет делать. Проследи за ним. Но больше ничего не предпринимай. И позвони мне, как только его обнаружишь. Ты меня поняла? Больше ничего не предпринимай, но главное — спрячь тело». «Поняла. Ладно, ба». Обе повесили трубки одновременно. Стальные челюсти сжались на розовом стебле, Матильда Карвиль знала, насколько сильно Мальвина ненавидит ветрали. Знала она и то, что ее внучка расхаживает по улицам с Маузером, заряженным в рабочем состоянии, в этом она не сомневалась. Может быть, разумнее было бы постараться не допустить, чтобы Мальвина столкнулась с Марком Ветралем на улице Бюто-Кай возле дома Грандзюка. Разумнее. Матильда Карвиль давным-давно вычеркнула это слово из своего словаря. Самое простое — положиться на волю судьбы и Всевышнего, как она делала всегда. Матильда улыбнулась сама себе и с поразительным мастерством продолжила обрабатывать розовые кусты. Ее длинные пальцы обладали странным даром выхватывать нужный стебель, ни разу не уколовшись ни об один шип и пригибать его, подводя под бритвенно острые лезвия секатора. Матильда де Корвиль работала быстро, машинально, почти не глядя на руки, так опытная швея орудует иголкой, не опуская на нее глаз. Элегантное черное платье Матильды было запачкано землей. На него налипли сухие травинки и розовые лепестки. Она не обращала на это внимания. Повернув голову, она посмотрела на Розарий, свой огромный парк. Леонс де Корвиль сидел в инвалидном кресле посреди лужайки под высоким кленом. Его голова упала на бок. Их разделяло около 30 метров, но Матильда слышала его храп. «Надо бы кликнуть Линду, сиделку, пусть поднимет ему голову, подушки под шею под ложь, что ли, и вообще пора завести его в дом, на улице свежо». Она пожала плечами. «К чему все это?» Вот уже скоро 17 лет, как ее муж пребывал в подобном растительном состоянии. С первым инфарктом он справился, хотя она видела, чего ему это стоило — Он мужественно переносил боль, и у нее мелькнула надежда, что он выкарабкается. Но через несколько недель с ним случился второй приступ, прямо на заседании совета директоров, на восьмом этаже головного офиса компании, расположенного в квартале Берси. Врачи спасли ему жизнь, но мозг, лишенный нормального кровоснабжения, в течение долгих секунд так и не восстановился. Масильда Карвиль осматривала розы. Вместе с ней по темной земле перемещалась тень от креста, которую она, не снимая, носила на шее. Божий суд. В очередной раз. После катастрофы в Монте-Рибль ее муж, как всегда, все взял в свои руки, а она смирилась, позволила ему действовать самостоятельно. У него было все — власть, сила, связи. Как она могла быть такой слепой? После гибели их единственного сына Александра прозорливость изменила Леонс. Он совершал ошибку за ошибкой, предложил кучу денег витралям. Отказывался говорить о браслете, повсюду таскал за собой несчастную Мальвину и заставлял ее давать показания. Не говоря уж обо всем остальном, оставшемся для непосвященных тайной. Матильда не испытывала к этому калике ничего, кроме презрения. Во всем, что случилось за эти годы, был виноват он один, во всем, кроме, может быть, крушения самолета. Пальцы Матильды перебегали от стебля к стеблю, шипы не оказывали ей никакого сопротивления — Слишком слабый противник, отсеченные ветки, падали на землю одна за другой. «Кстати, это ведь была его идея строительства нефтепровода Баку-Тбилиси Джейхан. Отправить единственного сына на долгие месяцы в Турцию с беременной невесткой, чтобы твоя внучка родилась за границей. И ради чего? Ради какой-то химеры». Сколько лет прошло, на дворе 1998 год, но ни одного метра проклятого трубопровода до сих пор так и не проложили. Леонс Карвиль неудачник. Она с отвращением смотрела, как на сидящего неподвижному уже падают кленовые листья, они уже засыпали ему голову, плечи, руки, образовав в области промежности небольшой сугроб. Матильда отрезала последнюю ветку и выпрямилась, озирая плоды своего труда. С десяток розовых кустов топорщились коротенькими оголенными стволами. Масильда вспоминала советы, которые ей давала ее собственная бабушка. Никогда не бойся обрезать розы слишком коротко. Чем ниже, тем лучше. Не позволяй им вымахать. Наоборот, пригибай к земле как можно ниже. Оставляй не больше 10 сантиметров. Виллу Розарий выстроили в 1857 году, о чем свидетельствовали цифры, выбитые в граните над входом. Матильда знала, что розы посадили в том же самом году, и с тех пор корвили и ухаживали за ними сами. В доме работали десятки слуг, убирали, готовили, стригли газон, до блеска начищали бронзу, мыли окна, следили за порядком. Но розарием занимались только корвили. Матильду начали приобщать к уходу за розами, едва она научилась ходить. Кроме того, она своими руками вырастила небольшой зимний сад рядом с домом. Матильда еще раз оглядела обрезанные кусты, и даже не посмотрев в сторону мужа, пошла в теплицу. У нее не шли из головы последние слова Мальвина, значит, дневник Кридюля Грандюка, его завещание, содержавшее результат многолетнего исследования у Марка Витраля. Вот ведь ирония судьбы. Следует ли ей использовать Мальвину как инструмент, чтобы заполучить дневник? Иначе говоря, продолжать обманывать внучку и дальше держать ее в плену иллюзий. Мальвина и не подозревала о существовании доказательств, которые раздобыла и предоставила Матильде Грандюк. Бабушка ни словом не упоминала о них при Мальвине. Это ее просто убило бы. Она вошла в теплицу и остановилась на пороге, вдыхая сложную смесь ароматов, как делала каждое утро, ее убежище, ее творение. Именно здесь она как нигде чувствовала свою близость к Богу. Здесь, а не в церкви, она особенно страстно молилась». Мальвина. Её внучка сумасшедшая. И в этом тоже виноват её муж. Она помнила прелестного ребёнка, каким была Мальвина в шесть лет. Помнила её смех, оглашавший лестницу вишнёвого дерева. Помнила её игры в прятки в саду. Помнила её горящие глаза, когда они вместе листали альбомы гербариев. Чем она теперь может ей помочь? Только продолжать обманывать её, иначе психиатрическая клиника... Лишь одна навязчивая идея поддерживала Мальвину, заставляя ее вставать по утрам, одеваться, принимать пищу. Эта идея заключалась в том, что Лиза Роза жива. Вопреки тому, что решил суд, в катастрофе выжила Лиза Роза. И только Мальвина, ее старшая сестра, была способна возродить ее к жизни, пусть и 18 лет спустя. Возродить ее к жизни, вооружившись Маузером Эль-110». Матильда де Корвиль склонилась над кустом схизостилиса, одном из последних растений, цветущих до поздней осени. Матильде каждый год удавалось добиться, чтобы в теплице они цвели до конца декабря. Букет из розовых лилий, красных схизостилисов, астранца и белых плюмерий на рождественском столе служил предметом ее особой гордости». Матильда знала, что секрет красоты и долговечности лилий состоит в достаточном количестве влаги, и тщательно следила за своевременным поливом. Ее мысли снова скользнули к Мальвине, к мстительнице Мальвине, вооруженным Маузером. Что ж, должен хоть кто-то стоять на защите интересов Корвили, почему бы Мальвине не взять на себя эту роль? В ближайшие дни, если не часы, всё изменится. Если Лилии прочитала записки Грандюка, значит, появилась ещё одна, помимо Мальвины, мина замедленного действия. Грандюк преподнёс ей ко дню рождения отравленный подарок, историю её жизни. Все семейные секреты, изложенные на сотни страниц, секреты двух семейств, и боли будет вдвое больше». Боль будет такой, что Лилит тоже обезумеет от ярости. Матильда до Корвиль прошла немного вперед. В зимнем саду астры красный сентябрь, пурпурные голочки вокруг золотистой сердцевины. Роняли последние лепестки, словно в теплицу тайком пробралась влюбленная девушка и всю ночь гадала, любит-не любит. В воображении Матильды неожиданно нарисовалась странная сцена, похожая на вещи сон. Она представила себе, как в парк Розария входит Лили с маузером в руке. Ее палец лежит на спусковом крючке. Да уж, если Грандюк действительно рассказал в своих записках обо всем, что узнал, у Лили наверняка возникнет желание отомстить. Матильда невесело улыбнулась. Ее интересовал один вопрос, будет ли на пальце, положенном на спусковой крючок, надето кольцо со светло-синим сапфиром, окруженным бриллиантами. Образ потускнел и исчез. Взгляд Матильды упал на оранжевую астру, сохранившую три последних лепестка. «С днем рождения, Лили!» — чуть слышно прошептала Матильда Карвиль. «Если б только знать заранее. Она ни за что не наняла бы кридюля Грандюка, и этот ужасный обратный отчёт времени не начался бы». Она прошла вперёд ещё немного к секретной части своего сада и обернулась через плечо, проверить, не идёт ли кто за ней. Нет, она была здесь одна, никто не подглядывал за ней через стеклянные стены теплицы. Она нагнулась, раздвинула ирисы и обнаружила за ними несколько побегов чистотела. Масильда любила разглядывать эти мелкие золотисто-желтые цветочки с четырьмя крестообразно расположенными лепестками и пушистым зонтиком тычинок в центре. Когда-то давно чистотел называли бородавником, впрочем, Матильзия больше импонировала другое свойство чистотела. Мало кому известно, что в соке чистотела содержится целый набор сильнейших токсинов, что делает растение одним из самых ядовитых. Но ей это было известно, да простит ей Господь это прегрешение. Она развернулась и вышла из теплицы. Лёнз де Корвиль сидел на прежнем месте, неподвижный, как истукан, лишь засыпавшие его охапки красных листьев шевелились под ветром. Мёртвое дерево, бесполезное и уродливое. Взгляд Матильды де Корвиля бежал родовое владение, Розарий, Виллу, Парк. Нет, может быть, не всё ещё потеряно. Остаётся имя, порода, честь, Лиза-Роза. Кажется, она уже растуждает в точности, как Мальвина — Вчера вечером у нее мелькнул лучик надежды. Ей позвонил крыдюль Грандюк. Позвонил незадолго до самоубийства. Говорил, что обнаружил в деле новые обстоятельства, полностью меняющее весь расклад сил. Утверждал, что озарение настигло его три дня назад, в последние минуты того дня, когда истекал его договор, и толчком послужил номер газеты «Эст -Републикен». Это случилось в без пяти минут двенадцать. Неужели она настолько наивна, чтобы ему поверить, и настолько глупа, чтобы поддерживать его грубый плев? Грандюк не пожелал сообщать никаких подробностей, отговорившись тем, что ему необходимо проверить несколько последних деталей. Она снова подумала о Мальвине с Маузером. Грандюк повел себя как персонаж детектива, обладающий исключительно важными сведениями и желая набить себе цену, утаивающий их до тех пор, пока его не найдут с пулей в башке. Матильда де Карвель прошла мимо обрезанных розовых веток, наклонилась и руками собрала их, даже не поморщившись. Как она не старалась думать о другом, последние слова Кредюля Грандюка не шли у нее из головы. Они давали надежду и воспроизводили ситуацию с самого начала, характерную для всей этой истории. Снова взвешивали жизнь двух семей на весах судьбы, чтобы одна могла надеяться, вторая должна была потерять все.